Рецепты. Горячий напиток Тома Пейпера. Успокаивает горло и облегчает последствия тяжелого дня. 1,4 драхмы. 1 столовая ложка. Местного натурального меда. 16 драхм. 1 унция. Скотча или бурбона. 1 2 пинты. одна чашка. Горячей воды. 3 веточки свежего тимьяна. Размешать мёд с бурбоном на дне кружки. Добавить горячую воду и тимьян. Настаивать 5 минут. Пить горячим. Блэкфраерский бальзам от укусов насекомых и волдырей. Успокаивает раздражённую укусами насекомых кожу. Одна драхма. 0,75 столовой ложки касторового масла. Одна драхма. 0,75 столовой ложки миндального масла. 10 капель масла чайного дерева. 5 капель масла лаванды. Смешать во флаконе с роликом на 2,7 драхмы. 10 мл. 4 масла. Долить доверху водой, надежно закрыть, хорошо встряхивать перед каждым употреблением, наносить на раздраженную, болезненную кожу. Песочное печенье с розмарином. Традиционное печенье, пикантное, но сладкое и никоим образом не опасное. Одна веточка свежего розмарина. 1,1 чашки масла соленого. 2,3 чашки белого сахара. 2,3 чашки обычной муки. Измельчить листья розмарина, примерно одна столовая ложка или по вкусу. размягчить масло, смешать с сахаром. Добавить розмарин и муку. Хорошо перемешать, пока тесто не станет однородным. Выстелить два противня пергаментной бумагой. Сформировать из теста шарики диаметром примерно 1,25 дюйма. Осторожно выложить на противне и расплющить до 0,5 дюйма. Убрать в холодильник по крайней мере на час. Разогреть духовку до 375 градусов по Фаренгейту. Выпекать 10-12 минут, пока нижний край не станет золотистым. Не передержать. Остужать минимум 10 минут. Получается 45 печеней.